Глава тринадцатая. Грань. Она подскочила к Анне Марии, которая не успела и слова сказать, и отвесила ей с ноги мощный удар в живот. Валевская лишь вскрикнула и согнулась пополам. Всё происходило так быстро, что она плохо соображала. Закашлившись, Рия всё ещё держалась за раковину. «Смотри-ка, а тебе тоже бывает больно?» — засмеялась Софи. «Ребята в труппе поговаривают, что тебя ни задеть, ни ударить, ни не обидеть нельзя». Медленно подняв голову, Рия хрипло спросила. «Ты страх потеряла?» Монтес Кью сделала такое лицо, словно ей рассказали несмешную шутку. «Бога ради, при мне можешь эту свою роль не играть». Она махнула рукой, а затем продолжила. «Я тебе не олен, чтобы мне так легко голову дурить». Софи сощурила золотые змеиные глаза, окружённые длинными ресницами, и скривилась в отвращении. «Стоило мне день в студии не появиться, как ты уже заняла место главной солистке во втором составе! Но Прима здесь всё равно только я. Не надейся, что я чудом сломаю ногу, и ты станцуешь на премьере!» Валевская ещё не до конца понимала, какого чёрта Софи говорит всё это, и с какой стати осмелилась её ударить. Ситуация её злила и немного забавляла. Она привыкла к боли, потому ни удар в живот, ни грубый толчок в стену её не напугали. Это только располило её, появилось желание поубавить самоуверенность Софии. Выпрямившись и немного придерживая живот рукой, Анна Мария ухмыльнулась. Ты маленькая жалкая дворняжка, произнесла она. Если ты взяла в рот у Алена, это ещё не значит, что надолго задержишься в первом составе. Вряд ли ты знаешь, но не так давно он умолял меня пообщаться со спонсорами. Спросишь, почему? Потому что ни одному меценату не интересна простушка вроде тебя. Видя, как глаза Софи наливаются бешенством, Риа добавила, смакуя каждое слово: "Иди обслуживай туристов, детка. Искусство оставь мне. Нигде больше твои навыки раскрывать рот не пригодятся". Монтескьё побелела. И тут же кинулась на Рию. Валевская с наслаждением предвкушала этот момент. Она отскочила, забежала в туалетную кабинку, но Софи ловко крутанувшись с грохотом заскочила туда же вслед за Анной Марией. Прима вцепилась в тёмные волосы Валевской и вновь толкнула её, из-за чего та ударилась коленом об унитаз. Держа Рию за густую копну, Софи мощно приложила её лицом о керамический бачок унитаза. Послышался глухой звук. Затем Софи вцепилась в плечо Рии и поволокла её наружу. На бочке остался кровавый след, который тянулся по кафелю за Валевской. Она вытерла рукой лицо, нос был в крови. «Тварь!» — выплюнула Монтескио. «Все вокруг знают, что ты сумасшедшая, Анна-Мария! Все знают, что у тебя нет друзей!» Софи развернула лежащую на полу Анрию к себе лицом и злорадно улыбнулась, видя её разбитый нос. Валевская подняла на девушку голубые глаза злые и смеющиеся, и с презрением харкнула в лицо Софи кровью. Получи и распишись, крикнула она, а потом резко схватила Софи за руку. За слова свои отвечать придётся девочка. Я сейчас тоже подправлю тебе лицо. Ред дёрнула на себя соперницу, подняла ногу, и её разбитое колено влетело прямо в прелестный лик Монтескьё. Голова Примы запрокинулась, Софи потеряла равновесие и упала на спину. Рия попала ей прямо в глаз, и он сразу стал краснеть и опухать, белок покрылся полопавшимися капиллярами, делая взгляд Софи ещё более звериным. Монтес Кьё зашипела, ощупывая скулу пальцами. «Ты! Кем бы ты ни приходила, Смаэлю! Не смей запрещать ему встречаться со мной, иначе я прикончу тебя!» Она выпалила это на эмоциях и необдуманно, но совершенно искренне и от души. Всё сразу встало на свои места. Обольждённая Монтскё, которую мой альянс сразу отшил, приходит в студию и вдобавок узнаёт, что Рия попала на главную роль во второй состав, конкурентка прямо в затылок дышит. От того прямой перекосила настолько, что добросилась на Валевскую, не помня себя от злости. От её слов Анну Марию накрыло новой волной ярости. Одно лишь имя Маэля из уст этой змеи, которая посмела коснуться его, смогло сотворить зрелище страшное. Она сорвалась с места и с размаху ударила Сафи кулаком по лицу, потом был коронный удар левой по рёбра и ещё раз, и ещё. Перед глазами потемнело, внутри бушевало исступление. Руки были удивительно лёгкие, зато грудь налилась свинцом и под тяжелела. Рию бросила в жар. Это странное чувство эйфории и лёгкости, наверное, именно то, о чём говорил Кай. Такие как он и Рия могут расслабиться и успокоиться, иногда выпуская своих голодных бесов. Агрессия выливается наружу, они забываются в своей жестокости, переходят грань. Анна Мария сама не отдавала себе в этом отчёт, но она ждала возможности избить кого-то. И это оказалась Софи, просто подарок на Рождество. «Забудь о Маэле!» — процедила сквозь зубы Рия, с трудом заставив себя остановиться. «Убивать Монтес-Кью нельзя, по крайней мере, пока». «Он мощь! Слышишь? Мощь!» Софи, которая выглядела хоть и помятой, но вполне бодрой, крикнула. «Заткнись!» Она быстро вскочила на ноги и снова накинулась на Валевскую, готовая своими хилыми ручонками вырвать ей глаза. Они сцепились, круша и роняя всё подряд, мыльницы подставки для салфеток на белом кафеле тут и там виднелись брызги крови, а у туалетной кабинки были выломаны замок и ручка. Тут в дамскую туалетную комнату неожиданно влез Северин и заорал: "Какого чёрта вы делаете?" Он схватил Софи за плечи, поскольку та уже сидела верхом на Анне Марии, и грубо дёрнул в сторону. Она взвизгнула и шлёпнулась на пол, оставив кровавые отпечатки ладоней на кафеле. Каст поднял Анну-Марию на ноги, придерживая за талию. На шум уже сбежалась вся труппа, чьи-то головы то и дело просовывались в дверь и с ухмылками обозревали поле битвы. То, что Рея с кем-то подралась, не удивило никого вообще, а вот что её оппонентом оказалась Софи, кажется, было совсем ново. «Как же мы без нашего любимого премьера?» сарказмом сказала Софи, подняв глаза на Северина. «Тебе крышка, Монтес-Кьё». Спокойно сказал он ей: "Я сделаю всё, чтобы снова скинуть себя в кордебалет и танцевать с тобой Жизель не буду". "Куда ты денешься?" засмеялась она как безумная. Северин, придерживая Рию за талию, повёл её прочь из туалета. Лицо девушки было в крови, руки и шея тоже, к счастью, в основном кровь была не её, а вот нос похожий разбит. Мысль об этом ужасала Каста, когда они вышли в коридор. Все участники труппы расступились, рассматривая участницу драки с любопытством, страхом или ухмылкой. Чего ещё ждать от клубка змей? Сидя у медсестры, которая вышла за отчётом, Анна-Мария равнодушно таращилась в окно. Кровь с лица ей вытерли, на нас наложили сначала компресс, затем фиксирующий пластырь. Как сказала медсестра, у Рии ничего не сломано, Но есть сильный ушиб, и даже морщиться ей теперь было больно. На нижней губе также был виден след от удара, кожа на руках содрана. У большинства образ балерины ассоциировался с женственностью и элегантностью, но то, как Анна Мария выглядела сейчас, развеяло бы эти наивные представления. На ней была надета объёмная белая худи, тёмные длинные волосы она сложила в капюшон. Эту кофту ей дал Северен, когда оказалось, что её одежда заляпана кровью. К счастью, в момент драки она была в лосинах, поэтому джинсы остались чистыми, и она смогла их надеть. На кушетке сидел Каст, опервшись затылком о стену, и пристально сверлил взглядом Рию. Ей было неловко, потому что они не разговаривали 2 дня, а потом Каст застаёт её в такой ситуации. В ссоре они или нет, но он помог ей и заступился. Извини меня, сказала она, продолжая смотреть в окно. Я верю, что она сама напала, махнул рукой Северин. Только с чего бы? Переведя морозно-голубые глаза на друга, Анна Мария ответила: Я не об этом, а о том, что происходит. Честно говоря, я сама пока не в силах разобраться в этом, поэтому не хочу пудрить себе мозги. Честная, лаконичная и искренняя. Вот три качества, которыми исчерпывающе можно охарактеризовать Серю. Из Севера было приятно видеть, что подруга остаётся всё той же. "Я не злюсь, детка", вздохнул он. "Меня лишь беспокоит, что с тобой что-то творится, а я не могу помочь". Сердце Анри сжалось. Север был именно тем человеком, который мог влиять на Валевскую, который был для неё опорой, и она прекрасно знала, что он проявляет заботу. и не требует ничего взамен, потому что любит её. Она тоже его любила, поэтому ей было больно молчать о том, что происходит в её жизни. Я бы хотела тебе рассказать, тихо сказала Риа, опустив глаза. Но пока боюсь. Пообещай, что не станешь из-за этого злиться. Устало вздохнув, Север покачал головой. Я знаю, что всё из-за Майеля. Риа удивлённо вскинула брови. Откуда такая уверенность? Да, они познакомились тогда на улице, но с чего бы северу уцепляться за мимолётное знакомство? Просто всё ведёт к нему, отвесил Каст. Ты с ним связалась, а он непонятно чем занимается. О нём говорят, он специалист по ценным вещам. Но это ерунда какая-то, не вяжется. Слышал, что у него богатая семья в Испании. Север встретил растерянный взгляд Анны Марии и улыбнулся. Что? Ты же знаешь, у нас очень узкая тусовка. Мне не составило труда узнать немного о нём. Говорят, он хороший, но со странностями. Красивый, конечно, и умный. В его случае это не очень хорошо. Это делает его опасным. Вставая, Северин задумчиво продолжил: к тому же Монтескьё Уже всем напела о том, что встречается с Маэльеном Сантаной. Вот всё и встала на свои места. Ты, она и ветреный смышлёный Маэль. Неудивительно, что вы с Монтескью лбами столкнулись. Глянув на разбитый нос Рии, он усмехнулся. Буквально. Валевская тоже встала, при этом немного поморщившись, потому что разбитое колено у неё ныло. Поджав губы, она с досадой кивнула. «Ты умный, Север!» Тебе не нужно ничего говорить. Ты сам понимаешь. Да, дело в Маэле. Я помогаю ему с ценными вещами. Инда, Сафина пала на меня из-за него. У них была интрижка, а когда он узнал, что это разозлило меня, бросил её. Каст подошёл к ней, бережно взял её разбитую ладонь в руки и озабоченно посмотрел в её яркие голубые глаза. А ты разозлилась очень. Почему? Сама не знаю, лепитала Риа. Просто она к нему, а я тогда, ну и ещё Лерой. А в целом, запинаясь и хмурясь, Риа не могла озвучить какую-то конкретную причину и понимала, что это глухо и странно. Но почему он разорвал их отношения после того, как узнал, что это разозлило тебя? Он говорит, что моё мнение важно. Неужели Север хотел было что-то добавить? Но тут дверь распахнулась, и в медпункт с руганью влетел Ален, который тащил за локоть Софи, тоже всю заклеенную пластырями в чужой одежде и жутко злую. И сам он был взбешён. Ален со злостью втолкнул приму в комнату, она испуганно уставилась на него, схватившись за стол, чтобы не упасть. Риа осмотрела её, оценивая принесённый ущерб, разбитое лицо, синяки, и ей это почему-то безумно нашло. «Что за цирк вы устроили?» — кричал басом обычно спокойный режиссёр. «И кто? Ведущая солистка и прима. Цапаетесь, как кошки дворовые. Позорище! Вы не участницы лучшей труппы Марселя. Вы базарные невоспитанные стервы!» Обычно добрые глаза не весь сейчас метали молнии и обжигали. Анна-Мария думала, что всё пойдёт по обычному сценарию, Софи пожалеют, а её осудят. Но к её удивлению гнев обрушился на обеих. Где ваше воспитание, сдержанность, достоинство? Где всё то, что не позволило бы вам избивать друг друга в сортере на глазах у всей труппы? Ален в ярости пнул стол, с которого на пол с грохотом повалились медицинские инструменты. Софья отпрянула, удивлённо глядя на режиссёра, а Анна Мария сделала шаг назад, ей в локоть вцепился Себер. Посмотри по камерам, спокойно сказала она. «Эта безумная первая набросилась на меня. Держи свою мартышку на поводке!» Последние слова только еще больше разозлили Алена. «Заткнись, Валевская! Сомневаюсь, чтобы ты, как жертва нападения, заревела и убежала из туалета!» «Нет, вы с Монтескьё вцепились друг другу в волосы!» Невев вдруг замолк, тяжело дыша. Он снял очки, устало потер глаза, а потом запустил пальцы в волосы. Сегодня он был в светлом мягком джемпере с треугольным вырезом, откуда выглядывала рубашка и галстук, и в полосатых строгих брюках. Из переднего кармана у него торчал свёрнутый в рулон сценарий. Ален добавил, стараясь смягчить тон: "Вы две обезумевшие, сумасшедшие женщины. Это всего лишь балет. Какой смысл бить и унижать друг друга ради роли? Прости, мой дорогой, прости", заскулила Софи. Всё произошло так быстро. Я не успела и понять, как всё началось. Ты напала на меня, дура, озлобленно сказала Рия. Раз не успела понять, я напомню. Ты влисила в туалет и попыталась меня избить. Проигнорировав испипеляющий взгляд Софи, Валевская медленно подошла к Лену и посмотрела ему прямо в глаза. Почему ты так удивляешься? Ты прекрасно знаешь, что такое балет. Ты раньше тоже им жил и тоже мог убить за роль. Не притворяйся, что не знаешь этого, и не будь ханжой. Ты несколько не удивлён тому, что произошло. Ты знал, что это случится. Наслаждайся. Взял её прямо и получай результат. Хватит вякать для шума. Вся труппа знает, что ты всё равно выгородишь Монтескью. Интересно, почему? Эти слова поразили его как громом. На долю секунды на его лице отразилась растерянность, но быстро исчезла. Зелёные глаза режиссёра сузились от ярости, и он прошипел: "Пошла вон". Повторять не пришлось. Рия ухмыльнулась и вышла прочь. Только после этого Ален заметил Северина, который наблюдал за разговором. Всё в комнате было бело-голубым, отчего премьер несколько сливался с обстановкой. Каста остановил светлые глаза на режиссёре. и после недолгой паузы произнёс Зачем ты так с ней? Ты же знаешь, что это Софи напала. Это все знают. Замолчи, Каст, натужно вздохнула Лен, борясь внутри с чем-то известным только ему. Ты что здесь вообще забыл, Свободин? К нему сделала робкий шаг Софи, облизнув разбитые губы. "Неве", начала она. "Уходи!" неожиданно рявкнул он ей прямо в лицо. "Прочь!" "Оба!" Север вздёрнул подбородок и решительно заявил. «Ты можешь швырнуть меня обратно в солисты, но я партии с Монтес-Кьё танцевать не буду». Он обошёл Софи и Олена и тоже покинул медицинский кабинет. Сразу её узнав, Аим выскочил из арендованной чёрной БМВ, поправил пиджак и быстрым шагом направился к студии. Сидящие на крыльце участники труппы и работники студии заинтересованно глянули на него. вновь появившегося здесь капитана полиции города Леона. Анна Мария, девушка с тёмной длинной волосами, были неаккуратно заправлены в капюшон большой, очевидно мужской белой толстовки, обернулась. Она удивлённо вскинула брови, когда увидела, как Леррой шёл к ней и улыбался, его глаза сияли. Но когда он подошёл ближе, улыбка спала с его лица, а им нахмурился, взял лицо девушки в руки и осмотрел и воскликнул: Боже, что с тобой случилось? У неё на переносице был пластырь, под которым виднелся кровоподтёк, на губе садина, на скуле лиловый синяк. Он опустил взгляд на её руку, сжимавшую спортивную сумку, и заметил стёртые костяшки. Ты что, подралась? Рия сделала шаг назад, освобождаясь от чужих прикосновений, к которым была не готова, и виновато пожала плечами. Да так, одна сука доставила проблем. Я говорила, что в балете не сладко. Лироя пугал её спокойный тон и такое отношение. Её ведь не просто толкнули или поцарапали. Валевской очень сильно досталось. На тебя напали, растерянно спросил Аим. Если хочешь, я мигом разберусь. Рия положила ему на грудь ладонь и мягко улыбнулась. Не надо. Мой друг разберётся. Я пригласила тебя встретиться не чтобы решать проблемы. а чтобы расслабиться. «Извини, что задержалась, и тебе пришлось ехать сюда. Не обращай внимания на мои ссадины, если это вообще возможно». Он посмотрел в её чистые голубые глаза, по-особенному добрые и яркие сегодня, и немного расслабился. Потом наклонился и подарил Рии лёгкий поцелуй в губы. Ей стало неловко и приятно одновременно. «Хорошо. Как прикажешь». Он взял у неё из рук спортивную сумку и двинулся к машине. Закинул вещи на заднее сиденье, а потом любезно открыл для Анны Марии дверцу. Прошёл внутрь миледи. Вся студия смотрит. Ухмыльнулась Рия. Ты не похожа на девушку, которую такое волнует. И верно. Её это не волновало, но доставило удовольствие, потому что все видели, что Анна Мария не та злая и безумная стерва, какой её считали. Аучин даже желанная девушка и весьма не дурна с собой. Сев в машину, она удобно устроилась, откинувшись на спинку сиденья. В зеркало смотреть было страшно, да и не хотелось, учитывая, что Валевская ненавидела себя в обычном состоянии. Сейчас она бы разнесла себя в пух и прах. Но мельком взгляд всё же упал на боковое зеркало, ирия изумилась. Ей тоже очень шло быти збитой. В машину сел Аим, повернул ключ в замке зажигания, и они поехали. Анна Мария приоткрыла окно и стала наслаждаться тёплым ветером, обдувающим лицо, запахом кожаного салона и духов Аима. Его присутствие вновь выполняло свою волшебную функцию, успокаивало Валевскую. Как хорошо, что ты приехал. Я очень ждала, и я очень рада, что ты забрал меня. Мне тоже хотелось поскорее с тобой встретиться. Он нежно улыбнулся, повернувшись на миг к Анне Марии, и в животе у неё сладко заныло. Казалось, что Аим — единственная приятная отдушина в этом мире, который стремился убить или сломать её. Широко шагая по коридору, Север был вне себя от злости. Он решительно не понимал поведения Алена. Их умный, опытный и даже гениальный режиссёр поступал ужасно непрофессионально. Оставалось лишь догадываться, какие именно отношения его связывают с Софи и почему она прима. Каст ещё надеялся нагнать Анри и поговорить, но неожиданно его самого кто-то дёрнул за рукав. Он остановился, обернулся и раздражённо бросил: "Чего тебе, Монтескьё?" Девушка недовольно спросила: "Что ты устроил при Олене?" Заявил такое, чтобы выгородить Валевскую. Север приподнял одну бровь, разочарованно разглядывая балерину. Ты дурочка, София. Я действительно не собираюсь с тобой танцевать. Искренний шок отразился на её избитом, но всё ещё красивом лице. Казалось, что она услышала слова на другом языке. Что? Ты отказываешься быть премьером в этом сезоне? Равнодушно пожав плечами, Северин ответил. Мне плевать, солист я или премьер, без разницы. Я не хочу быть твоим партнёром, Софина хмурилась. Не неси ерунды. Роль решает всё, и у тебя главное, как и у меня. Не играй с судьбой и не испытывай терпения небе. Вернись и забери свои слова обратно. Намереваясь уйти, Северин вздохнул. Я всё сказал. Но ты потеряешь роль, в сердцах выпалила София. Да замолчи ты, злобно рявкнул парень, резко повернувшись к ней. Что у тебя за мания? Ты чуть Андрея не убила из-за роли. Угомонись уже, дурная. Софи помрачнела, в упор глядя на Каста. Не ври. Ты такой же. Мы все болеем сценой. Мы все готовы терпеть ежедневную боль, муки и репетиции по 12 часов. Мы готовы жрать 200 калорий в день лишь бы скинуть лишний килограмм. Мы все безумные и все готовы убивать за роль. И чем престижнее она, Тем более мы жестокье. Ты и я, Север, сейчас стоим выше всех, это самое главное. Её жёлто-карие глаза загорелись, когда она говорила, и Северин вдруг понял, она не такая дурочка, какой её считали. Нет, Софи Монтескьё была одержима и готова идти по головам лишь бы попасть на заветный пьедестал. Она была фанатиком своего дела и не брезговала ничем для достижения цели. Каждого в труппе она искусно ломала, кажется, получая от этого извращённое удовольствие. Отвернувшись, Северин зашагал к двери. «Мне тебя жаль», — бросил напоследок он. Давясь подступающим отчаянием, Монтескьё сжала кулаки и топнула ногой. «Ты ничтожество, Север!» «Вечера со спонсорами ещё не было, так что есть шанс, что ты слетишь со своего места, а я вернусь на своё. Не обольщайся!» И усерднее прислуживает тому, кто даёт себе роли. Северин дошёл до входных дверей, махнул секретарю на ресепшене на прощание и вышел. Софи испугалась, что её могут вышвырнуть в угоду любимому премьеру труппы, но она старалась избавиться от этих мыслей, потому что Мантск её не проигрывает, она и здесь поставит шах и мат. Схватив рюкзак, он в панике бросился к первому попавшемуся дверному проёму. Виск сирены заложил уши, кровь стучала в висках. Капли пота стекли по лицу, пока он нёсся вдоль коридора. Мельком оглянувшись, Кай с ужасом заметил, что дверь, в которую он проскочил секунду назад, стала закрываться. Его пытались закрыть на этаже, как в консервной банке. Маска на полулице с изображённой на ней волчьей пастью очень мешала дышать, а воздух ему сейчас был страшно необходим, потому что Кай едва задыхался, весь раскрасневшись. Маэль хрипло крикнул он. «Маэль, они блокируют двери!» В наушнике он слышал такой же хрип. Где-то на другом этаже также бежал и Маэль Ян, озираясь и петляя. «Знаю», — ответил он с трудом сквозь сбитое дыхание. «Весь девятый блок перекрыт». «Они пытаются нас разделить», — мрачно прокомментировал Кристиан, ожидающий парней на цокольном этаже, где развернул наблюдательный пункт. Поэтому поторопитесь, если не хотите быть пойманными в ловушку, как крысы. Кристиан, сидя в выведенного из строя лифта, отаращился на просторную комнату, заполненную рядами компьютеров и серверов. Кругом торчали разноцветные провода, и стоял глухой гул от работы процессоров. В тёмных глазах парня отражались мерцающие блики. Он был здесь один. Задача его была проста вывести из строя локальную сеть и систему сигнализации. Всё казалось элементарным, поэтому они едва ли не прогулочным шагом вышли на дело. Ведь что сложного? Отвлечь охрану, попасть по чужому пропуску в зал с серверами, вывести из строя камеры наблюдения, пустить вирус на нужные сервера, блокировать местную сеть. Этим и должен был заняться Кристиан, ведь именно он был спецом по программному обеспечению. Кайли должен был помогать ему. Закончив с охраной, он планировал спуститься на цокольный этаж, а в конце к ним бы присоединился Мейлз с записями с камер наблюдения. Но всё пошло не так. Твою мать, рявкнул Кай. Проход к лифту заблокирован. Я бегу к лестнице, иначе застряну здесь. Придётся разбираться с охраной, если она уже там. Мейлз уже давно вышел к лестнице. Он стоял у стены всмокрова от пота летя сама сквозь и переводя дух. «Из здания все уже эвакуируются», — сказал он в микрофон. «Скорее всего, кто-то понял, что хакерская атака на сервера акционерного общества — наша работа. Здание сейчас оцепит Интерпол. Нам не дадут выйти». Кристиан и Маэль не сумели разобрать английских ругательств Нордана в ответ. Им было не до этого. Парни были одеты в чёрные джинсы и футболки, у всех на руках были перчатки, а на лицах — полумаски на тот самый случай, Если ситуация выйдет из-под контроля, она и вышла, тяжело сглотнув, Кристиан произнёс. Надо звонить Наю и Андрею, чтобы помогли нам. Точно, они вдвоём что-нибудь придумают, сказал Кай. Как хорошо, что мы не взяли их. Майл промолчал, не зная точно, правильно ли они поступают, тянуть за собой остальную команду. С другой стороны, это последний шанс выбраться из передряги. Звонили Мано? Пусть берёт задницу Валевская, где бы она ни была. Снаряжаются и тащатся сюда, скомандовал Сантана. Погладив её по щеке, а им в очередной раз восхитился этими изящными чертами, на которые сейчас падали яркие солнечные блики. Не знаю тебя. Я бы подумал что-то очень нежное и мягкое, улыбнулся он. У тебя очень плавные линии лица. Анна Мария, которая сидела с ним в кофейне на Сирасе, тоже улыбнулась, подняв морозные глаза. Она на самом деле, я следует полагать, сущее зло. Аим аккуратно дотронулся до садины на её губах и повёл пальцем дальше к волосам. "Нет, ты именно такая, как я сказал". Чуть наклонившись, он зарылся лицом в её густые тёмные волосы. стараясь поймать тот самый неуловимый и лёгкий аромат её самой или её духов. Но всё перебивал мужской парфюм от белой толстовки её партнёра Северина и ещё витавший в воздухе терпкий запах кофе, цветов на террасе и солнце. Закат отбрасывал лучи на столике уличного кафе, стоящей близ парка, откуда неслись весёлые голоса людей, треньканье звонков велосипедов и лай собак. Прекрасный марсельский вечер не мог не радовать погодой, атмосферой и самым лучшим присутствием Аима. Ты меня знаешь, я не такая. Ты такая, настойчиво повторил Лерой. Тебе просто приходится быть не такой. Рея засмеялась. Меня никто не заставляет быть стервой. Мир затравил женщин до того, что им приходится быть жёсткими, как мужчины. Но это только оболочка. Чем сильнее девушка с виду, тем мягче и нежнее она внутри, потому что ей приходится самой себя защищать. Это неправильно, но мало кто эту женскую хрупкость сможет увидеть, потому что девушки, они знаешь, как цветы раскрываются от тёплого солнца и ласки, а не просто так. Если уж ты раскрыл такую, и она осмелилась показаться тебе настоящей, доброй, смешной, простой и очень ласковой, то непременно следует это ценить и беречь. Есть такие дураки, которые, раскрыв девушку, только сильнее ранят её, после такого оболочка становится ещё толще, а сами девушки ещё недоверчивее. Ну и как, скажи мне, в таком мире вам не быть стойкими? Вам просто приходится, потому что большинство мужчин не в силах вас беречь и ценить. Какое непростительное кощунство! Слушая с замиранием сердца, Рея не могла оторвать взгляд от его аквамариновых глаз, вьющихсяся каштановых волос и красиво мерцающей в свете заката кожи. Стало быть, на себя так много навалилось, что тебе нужно быть именно такой, сильной и стойкой. Анна Мария могла бы поспорить с Лироем. С ней с самого детства были проблемы. Она проявляла агрессию ещё в школе, а там, вряд ли были обстоятельства, которые заставляли девочку быть сильной. Да, и, кажется, никого не высылают из Парижа в балетную школу Марселя для усмирения характера, только потому, что кто-то там ранил сердце. У тебя наверняка есть моё дело. Но даже хорошо зная о моём прошлом, ты всё равно наивно полагаешь, что я сладкий пончик, ухмыльнулась Анна Мария, разглядывая её лицо, а им кивнул. Уж теперь-то я вижу, что ты неудержимая и опасная, сказал он, намекая на побои на лице. Разговоры с Лероем были лёгкие, простые, и приятные, они дарили умиротворение и радость. Почувствовав вибрацию плечом, Валевская чуть отстранилась от Аима, который вынул из внутреннего кармана пиджака свой телефон и принял вызов. Капитан Лерой. Секунд пять он слушал, что говорит собеседник, и лицо его удивлённо вытягивалось. Вдруг он дёрнулся, сел ровно и протараторил: "Что, серьёзно?" скинь адрес сообщения. Ты отправила информацию о Америке. Хорошо. Отлично. Такая осечка. А им сбросил вызов, зашёл в избранные контакты и набрал кого-то с именем Мирик. Рия молча наблюдала за всем этим. Мирик получил информацию. Напряжённо спросил о им. Отлично. Отправь голосовым всё, что нашла. В машине прослушаю и перезвоню. Аим подскочил, взял портмоне и ключи, наклонился к Валевской и в спешке смазано поцеловал её в щёку. "Прости, срочный вызов по работе. Волков застали прямо в центре". Он кинул купюру на стол, после чего бросился к машине, сел в неё и быстро уехал. Оставшись одна, Анна Мария вообще ничего не могла понять. Сидя на диванчике, она удивлённо смотрела в одну точку. "А им побежал на работу, это понятно, но Застать Волков в центре? Как их там можно застать, если Рия и есть эти самые волки, а она здесь сидит в кофейне. У него ложный вызов, странная атмосфера или действительно что-то происходит? Нервно себе я волосы, Анна Мария пыталась успокоиться. Ладно, это ложная тревога. Волги не могли попасться, потому что никакого дела сегодня нет. А если бы было, то Рия бы в нём участвовала. Всё просто. Зазвонил телефон. На этот раз её Валевская подпрыгнула на месте. Не успев глянуть на экран, она быстро приняла звонок. "Да, Валевская. Я сейчас заеду за тобой. Где ты находишься?" прозвучал в трубке серьёзный голос Ная. Его слова отдались тревогой в груди. Анна Мария сказала: "Я я в кофейне River Park. Что такое лиман? Что за спешка?" В трубке она услышала звук заведённого мотора машины и последнюю фразу Ная перед тем, как он сбросил. Ребят на дziele прижали в центре города. Им нужно помочь выбраться. Сердце упало куда-то вниз, и Рия ощутила, как холодеют руки.